глава двадцать станя он уцелел отброшенный натиском немецкой конницы благоразумно как и всегда постарался попасть в середину бегущих а затем тоже со всеми сойдя с коня и подобрав подобравчье то копье шел в пешей рати, ты час трием в морды храпящих тяжело вздымающихся на дыбы лошадей счастливо уйдя от удара меча Вспорол брюхо коня и, поотстав, с остервенелым удовольствием, дорвался. Гвоздил обломком копья упавшего рыцаря. Тот мотал головой, и Станята все никак не попадал в крестовидную прорезь рогатого, похожего на ведро шлема. Кто-то пихнул Станяту в спину, и он пошел дальше, шагая через тела, а немца, наверное, добили те, что шли сзади. Когда пешая рать стала, стал и он, и, оглядевшись, побрел назад, разыскивая кого-нибудь из знакомых соратников. Бежал со всеми, но не впереди, а немного позадь передних, к реке. А когда расположились ждать утра тотчас устроился у ближайшего чужого костра. Вступив с ратью в товары, Станята первым делом бросился туда, где были прежь оба Алексины воза. Встречу ему, покачиваясь, шел высокий плечистый мужик, весь залепленный снегом. «Станята! Радько!» Обнялись. У Радька было черно-сизое, обмороженное лицо. Губы с трудом шевелились. Ночь провел, хранясь в снегу. «Алекса где?» «Не ведаю. убит должно». «Убит. А Микита?» «И Микита тоже?» «Тоже. Искать надо. Погоди, выпить бы чего горячего!» Захлопотал Станята. Рядом уже разводили костер. Кинулся, громко объясняя дело. Ратники потеснились, глядя на спасшегося оповозника. Кто-то налил чашу горячего медового взвару. Радько пил, обжигаясь, и не чувствуя, только ощущал, как по всему телу разливается спасительное тепло и начинают свербить замороженные ноги. «Да ты разуйся, дядя!» Станята уже стаскивал с него сапоги, растирал снегом. «Пирсты, кажись, будут целы, шкура только сойдет». «Салам, салом намажь! А где?» «Вот а!» — дали сало. «Спаси Христос, мужики!» «Благодарствуем. Не за что!» Радько, когда показались немцы, успел-таки, оставшись один, второй повозник, взятый со стороны, удрал сразу. Да так и не нашелся потом. То ли домой подался, то ли сунулся с под меч, или увели немцы, вывернул в сугроб оба воза и закидал снегом, а лошадей, обрубив коновизи, прогнал в ельник темнота и неуверенность немцев ожидавших ежеминутно нападение новгородских дружинников помогли ему как и многим спастись и пересидеть в кустах вдвоем со стонятой они вновь нагрузили вазы затем выбранив стояту за потерю коня ротько облазал рощицу выгнал лошадей вазы попросил покараулить соседа обещав заплатить и верхами отправились на поле. «Убит, так тело найти, Надь. Я за Олекса Ульяне в ответе. Хоть тело привести в новый город». Микиту нашли к вечеру, страшно изувеченного, затоптанного лошадьми. Радько, закусив губы, прежде снял с него порванную, рыжую от крови кольчугу. Подобрал смятый шелом, а потом, разогнувшись, обнажил голову. — Жаль, парня. оленница то ума решится. Ладно, подымай. Микиту снесли к общей могиле, куда опускали простых ратников. Всех в Новгород не увезешь. Алекса не было нигде. — Быть того не может, чтобы в полон увели. Не таков мужик, — говорил Радько, но без уверенности в голосе. — Лошадь с Тонятой, к счастью, нашлась. Поймали в кустах еще рыцарского коня, слегка зашибившего ногу. «Ничего, если без поклажа вести, выйдюжит», — заключил Радько, осмотрев ушибленную ногу коня. «Конь добрый!» Хозяйственный Радько снял доспех с мертвого рыцаря. Мороженое тело приходилось рубить по частям. Набрали брошенного оружия. «Нам все сгодится, не кидать стать. На раковорскую добычу рассчитывать нечего». Теперь лошади были все. Счетом даже одна лишняя не хватало только хозяина. «Алекса» нашелся к вечеру второго дня. Спасло его то, что упал он недалеко от того места, где убили Михаила Федоровича. Разрывая тела, ища посадника, ратники стащили дохлую лошадь и под ней обнаружили вдавленного в снег и недвижимого, судя по шелому и кольчуге, русского. — Ай, боярин! не из купцов видно. — Ну-ка, глянь! Перевернули Алексу вверх лицом. Он глухо застонал, не открывая глаз. — Живой? Куда? «Это так!» — от шевеления дух исходит. «Мотри, мотри, живой! Чудеса! Понести, нать Отдуваясь, мужики подтащили Алексу к костру, сняли шелом кольчугу. «Кончается купечь! Чур, кольчуга моя, я первый нашел! Погоди и делить! Может, и отойдет еще!» «Пить!» — запросил Алекса первый мужик поднес ему корчашку вылил в рот несколько глотков алекса тотчас вырвало на бороду и руки ратника эктя недовольно поморщился тот обтирая руки о снег куда его живой не помрет видно видишь нутро уже не приает у него таму все чисто отбито где уж будет жить Купец, а тоже душа христианская. Дай-ка я его попою. Ночь и следующий день Алекса был без памяти. Жизнь то угасала, то вновь теплилась в нем. Пришел в сознание, все плыло. Небо, тучи, лица стоящих мужиков. «Кто будешь, как звать-то?» Он назвал свою сотню. «Алекса!» Купца Творимира, сын, славянского конца. Его вновь потянуло на рвоту, и сознание замглилось. В следующий раз, придя в себя, он увидел склоненное над ним лицо Радька. — Жив! — Станя-то где? — Тута я, живой! А Микиту убили! — Микиту убили! Убили! С каким-то безразличным удовлетворением повторил он. «Микиту убили» и закрыл глаза. ратько нашел его, услышав, как выкликают имя Алексы и название сотни. Приняв раненого, строго спросил. «А бронь с него сняли где?» Мужики замялись было. «Давай сюда! Не видишь, кто? За нами не пропадет!» «Угостили бы! Это можно!» Радько распечатал уцелевший бочонок меда и щедро напоил мужиков. Тому, который нашел, сунул сапоги, снятые с мертвого чудина. «В расчете!» «Не дешево за купча!» Усмехнулся Радько, достал пару белок, доложил. «Теперь подходяще меч был у алекса хорош должно потерял ну мечей насобирали они со стонятой целых пять штук три дня стояли на костях подбирая раненых зарывая трупы три дня воронье с карканьем слеталось на падаль три дня искали павших и не всех нашли пропали как не были ротислав балдыжевич и данила мазотинич из бояр. А что простой чади, то один Бог ведает. Так и не нашли тысячского Кондрата. Верно немцы с собой увели в полон, а может и погиб где. Да ведь не перечтешь всех мертвых по кустам и оврагам. Собирали разбежавшихся лошадей, чинили телеги. Вереницей увозили раненых в Новгород. А штурми Раковора и Колывани нечего было и думать. На четвертый день тронулось в обратный путь и все войско, устале, страшно поделаоее, так и не взявшее раков.